Глава 37. Пётр Алексеевич задерживался, чем тревожил ждавших его людей. Фролов без конца дёргал писателя, просил его самого отправиться за письмом, потому что считал показания Георгия Александровича важным дополнением к уликам. Наконец, поддавшись уговорам, а может и за собственных рассуждений, Николас всё-таки решился сходить в свою квартиру, но перед этим вежливо попросил без его участия ничего не предпринимать. Фролов сказал, что разберётся сам, но с такой интонацией, что Николас не сомневался в том, что Сыщик будет ждать писателя. К вечеру пошёл мелкий дождь, а редкие порывы ветра отправляли его прямо в лицо из-за Шиворот, от чего по телу бегали мурашки. А может, из-за нарастающей внутренно напряжённости. Николас не прошёл и 100 м, как его шлёпая по ложу нагнал Кузьма. Выглядел он встревоженно. "Николай, друг мой", начал он льстиво. "Беда случилась". Так и знал, подумал Николас. Выкладывайте. Ермалай глупой совершил. Какую? Голос писателя дрогнул. Настеньку выкрал, с досадой выпалил Кузьма. Я сделал что мог, но вы видели, что он крупнее меня, чуть не придушил. Для правдоподобности Кузьма отодвинул ворот и показал красные следы, оставленные Савелием. Еле ноги унёс. Звучало всё складно, но по какой-то причине Никола сомневался. Зачем ему Настя? Диник с вас хочет потребовать за долг, за обман. Но сказал, чтобы вы один шли, иначе. Кузьма откашлялся и дальше заговорил голосом ярмалая. Девки конец. Диник? Удивился Николас, ведь тому здоровяку с острым носом ничего не мешало навестить писателя лично и вытрясти из него всё до копейки, но делать было нечего. Хорошо, види Довольный своей хитростью, Кузьма шёл впереди, чтобы писатель не нароком не заметил плохо скрываемую улыбку. Он убирал её только для того, чтобы обернуться и с напряжённым лицом поторопить писателя. Конечной целью пути оказался отель Яна на Думской улице. "Почему здесь?" недоверчиво спросил писатель, стоя перед парадной дверью. "Мне, почём знать?" завертял головой Кузьма. "Видемо, потому что никого тут больше нет. Хорошо. Ответил Николас и вошёл внутрь. Только если я не вернусь через 10 минут, сообщите обо всём Лаврентию Палычу, сказал он напоследок. Обязательно, успокоил его Кузьма и закрыл дверь. Затем вставил в замочную скважину ключ и дважды провернул. Обязательно не вернётесь, закончил он свою фразу и рассмеялся собственной остроумности. В том, что это была ловушка, Николас не сомневался. С чего бы это в кузьме прикидываться другом и предавать компаньона? Скорее всего, они действовали заодно. Но рисковать здоровьем Насти Николас не хотел, потому осознанно сунул голову в пасть льва. Окружённый темнотой пустого ателье, Николас остро ощутил одиночество, виной которому стало его собственное проклятие, ведь по своей воле он ввязывался в дурные дела. При этом опасность всегда обходила его стороной, за что расплачивались близкие и дорогие люди. Через главную дверь Николас попал в общий зал, где ни разу уже бывал. В нос ударил едкий запах масла для ламп. Вместе с ним в голове подкатила острая боль, а за спиной зашептали тени. Очередной приступ. И так не вовремя. "Настя!" крикнул Николас, в надежде на то, что девушка услышит. Голос эхом разлетелся по комнатам. Ещё одна странная загадка отелье: хорошая слышимость и мистические разговоры с духами. Возможно, Но мысль писателя оборвал девичй голос. "Николай!" слабо ответила она. Звук доносился из кабинета мастера. Николас подошёл к двери и только сейчас сквозь щель заметил, что в комнате горит свет. Он ещё раз окликнул Настю, и она снова отозвалась из кабинета. Тогда писатель, подгоняемый страхом, толкнув плечом дверь, влетел в комнату. На тонкой бичёвке с обратной стороны двери висели три зажжённые масляные лампы. Их развесили так, чтобы даже при малейшем открывании двери бичёвки выскальзывали, а лампы падали и разбивались. Это и произошло, когда писатель, не раздумывая, ворвался в кабинет. Первая лампа ударилась об голову и пролила масло на руки, вмиг вспыхнув. Никола тут же сбросил с себя пиджак. Вторая лампа не разбилась, но разлилась по деревянному полу, подхватывая и раскидывая языки пламени. Третья лампа сделала то, что ей и полагалось, разбрызгивая искры, разбилась. И тут же огонь захватил дверь. «Николай!» — крикнула девушка. «Что случилось?» Голос прозвучал ближе, а значит, её спрятали в покоях мастера. «Превосходный план!» — подумал Николас. «Жечь его вместе со всем отелье, чтобы навсегда развеять пепел тайн по ветру». Вот только время всё ещё оставалось. Николас окинул взглядом стремительно растущий огонь. Минут пять, не больше. Но если он освободит Настю... Им как раз хватит этого времени, чтобы уйти через чёрный ход. Ведь там дверь запиралась изнутри. Я иду, крикнул он, чтобы успокоить девушку. Ты не справишься, зашептал жуткий голос за спиной писателя. Никола знал, кому он принадлежит, и оборачиваться не собирался, ведь призраков не существует. Она умрёт, зашептали тени. Под их ядовитый шёпот, звучавший в голове, Николас, перескакивая огонь, добрался до двери. Та оказалась заперта. Ну, конечно. Она задыхается. Прозвучало в воздухе, и словно в подтверждение этих слов, Настя закашляла. Едкий дым действовал быстрее, чем писатель. Задержите дыхание. Николас плечом ударил дверь, та выдержала. Ещё один удар, устояла. Удар. Ничего. Вместе с выгорающим в воздухе кислородом тело писателя лишалось сил. Руки теряли чувствительность, голова шумела и кружилась, а призрачные проклятия сливались в единый шум. Огонь обжигал спину. Нужно было либо уходить, либо собрать все силы для заключительного удара. Николай простонал из-за двери Настя. Она умрёт. Ехидно повторила тень. Нет. Спокойно ответил писатель и всем весом влетел в дверь. Хрустнула ключница и болью пронзила левую сторону тела, но вместе с ней хрустнуло и дерево в области замка, когда Никола ударил ногой и дверь распахнулась. Сквозь разбитое окно комнату наполнил кислород, и огонь разгорелся с новой силой. Но хуже всего было то, что комната оказалась пуста. Не веря собственным глазам, под жуткий хохот следующего за ним призрака Писатель вбежал в покои, проверяя каждый метр комнаты. Девушки не было. "Николай!" раздался над головой голос Насти. Николай посмотрел вверх и в этот же момент понял свою ошибку. В свете пламени было видно, что потолок усин тёмными отверстиями, сделанными из металлических трубок, сквозь которые и распространялся звук. Мошенники, выдававшие себя за призраков, говорили этажом выше, а значит и Настя сейчас была там. Отдышавшись, насколько это возможно, у окна, Николас вернулся в квартиру. Времени не оставалось. Огонь легко покорил деревянные полы, двери и мебель, особенно в тех местах, где намеренно пролили масло. Но на второй этаж пожар не добрался, а значит, шанс всё ещё был. В проявочной комнате, за шторкой, которую поедал огонь, оказалась железная лестница, а над ней незапертый люк. Хоть какая-то удача. Вот только правая рука с той стороны тела, где треснуло ключица, отказывалась подниматься выше плеча. Так что, придерживаясь правой и подтягиваясь левой, Никола забрался на второй, точно такой же этаж квартиры, только менее угрюмый, но пропитанный дымом огня. Видимо, здесь и жили все поддельники мастера. Пройдя также через общий зал, Николас попал в комнату, которая была над кабинетом мастера. Сквозь отверстия в полу прорывались редкие языки пламени. Словно вся эта квартира находилась на датском пекле. Огонь придёт сюда, прошептал призрак. Его слова обратились в свинец, который заполнил лёгкие, отчего свело дыхание. И если на первом этаже писатель мог сгореть, то на втором задохнуться. На Настя, сквозь кашель прохрипел Николас и шатаясь вошёл в комнату над покоями. Девушка сидела без сознания, привязанная к стул Деревянными пальцами он с трудом развязал узел и размотал верёвку. Следом закинул руку девушке на плечо и попробовал поднять её. Из-за нагрузки что-то снова хрустнуло в плечи, и рука онемела полностью. Но Николас успел перехватить тело девушки, прежде чем та упала. «Не успел», — прошептал голос. «Замолчи», — твёрдо ответил Николас. «Дождись, Настя, скоро выйдем на воздух». Оставалось вернуться через люк на первый этаж и оттуда к чёрному входу. Если огонь не успел добраться до проявочной комнаты, значит они спаслись, а что до руки то плевать, и с одной он спустит девушку по лестнице. Николас, едва держась на ногах, и вообще не дыша, вошёл в комнату над кабинетом мастера. Огонь, проникнув сквозь металлические трубки, уже поедал деревянные доски пола второго этажа. Писатель сделал шаг, и пол с предупреждением заскрипел. Видимо, в комнате под ним пожар уже вовсю разрушал потолок. Осторожно, тщательно выбирая куда ступать, Николас преодолел половину комнаты. Голова кружилась, с каждой минутой Настя становилась всё тяжелее, а ноги путались, так что неудивительно, что не дойдя двух шагов, Никола соступился и ногой угодил в развалившееся отверстие. Следом он упал и уронил на себя Настю. От такого удара пол проломился, и они рухнули на первый этаж. Николас приземлился на сломанное плечо и вскрикнул от боли. Настя свалилась сверху и затылком разбила писателю губу. «Прощай». Тень возникла над писателем, когда из него с кровью утекало сознание. «Ты не спас девушку в прошлом. Не спас и сейчас». «Неправда». Сквозь боль, к которой Николас за все эти ночи привык, он встал, придерживая за талию Настю. Её руки он закинул себе на плечи. Огонь сквозь разорванную ткань обжигал ноги, руки, спину, но писатель этого не чувствовал. Он думал лишь об одном, чтобы пламя пощадило девушку. Покинув комнату, он брёл сквозь задымлённый коридор, ориентируясь только по памяти. Наконец, он уткнулся в железную дверь. Конечно, огонь сюда ещё не добрался, но дым, пусть и не такой едкий, обжигал лёгкие. Из последних сил Никола сдёрнул задвижку. Металл скрипнул и звонко ударился а бомбарный замок, который висел на задвижке. Николас не мог в это поверить. Он ошибся. Забыл про замок. А ведь спасение ожидало за этой дверью. Ещё несколько раз он дёрнул задвижкой, не надеясь на то, что разобьёт замок. Скорее, из-за подступившей истерики. После чего облокотился на дверь спиной и сполз по ней. Он взял голову девушки и уткнул себе в грудь, полагая, что так она будет вдыхать меньше дыма. «Трубки», — вдруг вспомнил он. В маленькой комнате с инструментами хранились трубки и было небольшое окно, сквозь него не пролезть, но можно просунуть трубки и дышать свежим воздухом. Вот только сил больше не осталось. Николас лежал без чувств, смотря вдаль коридора, откуда на него медленно плыла мрачная, окружённая жёлтым дымом и лезвиями красного пламени, призрачная тень. Звуки растворились, остался только монотонный гул. Николас настолько потерял связь с реальностью, что ему почудилось, будто дверь, на которую он облокотился, взлетает, а затем огромная птица берёт его в свои когтистые лапы и тащит наружу. Через минуту, от холодных капель дождя сознание стало возвращаться. Николас открыл глаза. Рядом лежала Настя и тяжело дышала. Над ней возвышался Ермалай, брызгая на лицо воду из лужи. С другой стороны, с распухшим от кулачных ударов лицом, лежал связанный Кузьма. «Неужели повезло?» — подумал Николас и поднял голову. Он лежал в метре от двери, которую сняли с петель, а где-то там, из тьмы коридора, за ним следила тень. «Вот видишь!» — выкрикнул Николас в воздух. «Я её спас!» — сказал он. Слёзы брызнули из глаз. «Я её спас! Спас!» — дрожащим голосом повторил он и вернул голову на мокрую и холодную землю. На лицо падали капли дождя, принося с собой прохладу и облегчение обожжённому телу. Как же замечательно, что в Петербурге так часто идут дожди, подумал Николас и потерял сознание.